Свобождение, начало весны, Новый год. Плясали и пели на улицах без масок, а на лотках продавались разноцветные воздушные шары. Через час после выступления радио «Динамитера» вышли первые экстренные выпуски газет. Сидя на пустыре, который когда-то был сквером, мы наскоро просмотрели их. Хотя разные тональности и разными голосами все пели об одном и том же, об «Энергане». Сенсационное сообщение о поступлении Энергана на рынок настолько потрясло сознание редакторов, что, несмотря на весь свой опыт и воображение, они не сумели найти приемлемого объяснения этому чрезвычайному событию. Как и я, в первые дни они склонны были приписывать всю операцию гигантской рекламной кампании неведомого конкурента по производству горючего. Неудивительно, что оппозиционная печать, если в позволено говорить о легальной оппозиции, Удовлетворенно хмыкало, предвкушая неприятности для Альбатроса, а следовательно, для князя и командора. Тем более, что фирма «Аноним» для распространения своего товара воспользовалась радио «Динамитеросов». «Как ни странно, мало кто верил, что в операции замешаны «Эль Капитан» или «Рыжая Хельга». Мы привыкли воспринимать «Динамитеросов» как крайне левую или крайне правую боевую политическую группировку» скорее своего рода секту, которая с динамитом в руках бьет по нервным центрам апперов, взрывает нефтеочистительные заводы, топит танкеры, похищает министров и наследников богатых промышленников, средь бела дня убивает полицейских. Однако никто не считал их способными осуществить рекламную экономическую кампанию такого масштаба, как сегодняшняя. И не потому, что организация динамитеросов немногочисленна, а потому, что их политическая кредо чуждо такого рода действиям. Комментарии прессы вертелись в основном вокруг этой проблемы, а также вокруг роли моей скромной персоны во всей этой игре. Газетчики не сомневались, что если первая часть моей повести в той или иной степени основана на реальных фактах, то вторая резко отклонилась в сторону чистого вымысла. Читно ломая голову над причинами столь разительной перемены, они признавались, что ответ на этот вопрос способен дать только я — Но Теодора Искров исчез в неизвестном направлении после того, как был узнан на улице вблизи своего дома. Более четкую позицию занимали две газеты «За чистоту планеты» и «Утренняя заря». Первая приветствовала появление Энергана как начало новой эры в истории человечества и призывала его создателей не скрываться далее, а открыто выступить перед населением и обнародовать свое великое открытие. А «Утренняя заря» в пространной статье поведала читателям об анализах, которым подвергнут Энерган, о том, что промышленное его изготовление невозможно, и хотя и непрямо намекало на непозволительную игру крупной иностранной компании, тщетно пытающейся сделать наш город второй Хиросимой. «Но, господа, это вам так не пройдет, наше отечество располагает силами, достаточными, чтобы отстоять его целостность, независимость и свободу». А тем временем репортеры жомчались на 22-ю улицу и на набережную Кеннеди. Скромные эпизодические персонажи из моей повести вырастали в фигуры общенационального масштаба. Я не сомневался, что мой дом окружен фото- и кинокорреспондентами с телеобъективами, и ни одно движение не ускользнет от них. «Что думаешь делать, Теодора?» — спросил Панчи. «Ума не приложу. Возвращаться домой нельзя, разорвут на части, да и на улице меня могут узнать. Панчи вынул из кармана темные очки и нацепил мне на нос. «Держи, сегодня это не привлечет внимания». Действительно, в тот день почти все жители Америка Сити ходили в темных очках, из-за яркого солнца, от которого горожане успели отвыкнуть. «В таком виде тебе нетрудно будет снять номер в отеле. Под чужим именем». «У меня нет денег». «А 50 тысяч?» «Это ведь чек. В банке меня тут же узнают. Кроме того, я не уверен, что Макхарис не аннулировал его». Он заплатил мне за молчание, а теперь оно не стоит ломаного гроша. Подумав, Панча сказал. Вот что, пошли ко мне в Central Brain, там хоть надежнее. И мы сможем разобраться, что происходит на свете. Газетные сообщения ведь устарели. Через 10 минут мы уже сидели в информационном центре перед большим экраном, где в бешеном темпе кадр за кадром проходили сообщения о событиях в стране. Нужно ли говорить, что главной темой был «Энерган»? Мы узнали, что массовая его продажа проходила только в столице и ее пригородах. Фото и киносъемки показывали оживленные толпы на улицах, очереди перед киосками, длинные вереницы машин, направлявшихся в горы. Однако экраны раскрыли нечто более интересное. Как оказалось, «Энерган» поступил не только в киоски и лавки, но и на ряд заводов, электростанций и даже на два аэродрома. Причем не маленькими партиями по 5-10 килограммов, а огромными ящиками — Вместимостью до 100 килограммов, что по моим подсчетам равнялось 1000 тонн горючего. Это существенное обстоятельство явно опровергало утверждение Макхариса о невозможности получать энерган в промышленных масштабах и придавало совершенно иной размах операции первоначально воспринятой как рекламный трюк. Разумеется, никто не мог предугадать, будут ли эти посылки поступать и впредь. Тем более, что после недолгого замешательства власти пустили в ход всю мощную полицейскую машину командора, стремясь обнаружить источники энергана и людей, которые его привозят и распространяют. Предлог – незаконная торговля товаром, не соответствующими органами. На экране сменились кадры, полицейские машины, мчащиеся по городу, обыски на почтовых складах, допросы служащих. Как выяснилось, посылки с Энерганом поступили одновременно во все почтовые отделения Америка-Сити несколько дней назад с указанием доставить адресатам после дополнительного извещения, которое поступило сегодня утром. Работники почты добросовестно выполнили свои обязанности. Что касается отправителей, то допрошенные вспомнили, что это были по большей части индейцы. Последнее, конечно, не могло послужить особым следом. В городе проживало около 100 тысяч индейцев. Более серьезным указанием было другое. Распространители Энергана словно бы знали заранее, когда выйдет продолжение моей повести, и приурочили распродажу к этому дню. Для меня же в этом не было ничего загадочного. Я сам его назвал «старому жрецу». Между тем на экране проходила череда политических деятелей, выражавших возмущение непорядочной спекулятивной кампании с так называемым «Энерганом». Они резко осуждали «Энерган Компани», кто бы ни скрывался за этой вывеской, которая, как они выражались, столь легкомысленно размахивает перед народом веспучие ветхим знамением мнимых надежд на дешевую энергию, дешевые продукты питания, дешевую одежду. Поступили первые сведения с бирж. Акции Альбатроса начали падать, сначала медленно и нерешительно, потом все стремительнее. Правда, незадолго до закрытия биржи не снова несколько поднялись, вероятно, благодаря вмешательству Макхариса. А в 6 вечера на экране появился и сам президент Альбатроса. Его показывали по всем телевизионным станциям страны. Стоя в профиль, чтобы не демонстрировать миру отталкивающее зрелище, изуродованное обожженное лицо, Макхарис обратился к народу в с призывом не поддаваться демагогическим провокациям иностранных агентов пытающихся заполонить Землю гибельными атомными станциями и не брезгающих никаким обманом вроде сегодняшней операции «Энерган». Я заметил, что Макхарис ни словом не обмолвился о динамитеросах. Неужели он располагал фактами, доказывающими вмешательство рур-атома? Затем нас удостоил своим вниманием сам князь. «Иностранцы, — сказал он, — пытаются посеять рознь в нашем возлюбезном отечестве, натравить друг на друга отдельные слои населения, подорвать нашу экономическую систему, столь много сделавшую для благосостояния народа, стремятся диктовать веспучие свои условия, покорить ее и поработить. Но эти попытки, — уверил князь, — окончатся бесславным провалом. Мы дадим врагу достойный отпор». Князь молод, хорош собой, обаятелен, нравится женщинам, но всем известно, что он всего лишь безвольная марионетка в руках Макхариса. Едва князь закончил, как на экране появился текст, подписанный Эль-Капитаном. «Я уполномочен во всеуслышание заявить народу Веспучии, что динамиторосы не имеют никакого отношения к низкопробному торгашескому спектаклю, который разыгрался сегодня в Америка-Сити». «Мы клеймим позором попытку торгашей использовать в своих жалких целях наше незапятнанное имя борцов за народные права и предупреждаем, что если они еще раз попытаются ввести народ в заблуждение, наш стальной кулак обрушит на них сокрушительный удар». В завершении передачи экран заполнила внушительная фигура командора. Он произнес всего несколько слов, как всегда очень спокойный, как всегда за этим спокойствием проглядывала беспощадная воля. «Сохраняйте благоразумие», — сказал он, — «провокаторы будут вскоре обнаружены и обезврежены, и пусть каждый знает, что тот, кто помогает им чем бы то ни было, включая покупку так называемого энергана, ответит перед законом страны. Мы призываем всех патриотов передать в полицию закупленный энерган за особое вознаграждение». И, глядя прямо перед собой, быть может, в надежде, что я смотрю его выступление, командор сказал... Прошу у журналиста Теодора Искрова, где бы он сейчас не находился, незамедлительно явиться в замок Конкиста в связи с расследованием по делу Афера Энерган. Я долго сидел, не шевелясь, не находя в себе силы обернуться к Панчу. «Поедешь?» — спросил он. Я пожал плечами. Что мне еще оставалось? Хотя достаточно хорошо знал, что меня ожидает». Командор не давал себе труда скрывать, что происходит за массивными стенами старинного замка конкистадоров. Легенда о средневековых пытках и воспоминания немногих уцелевших узников Геста побледнели перед рассказами об изощренных истязаниях, которым там подвергают заключенных. Командор синтезировал, пожалуй, здесь особенно уместно это слово, богатый опыт палачей всех времен и континентов но особое предпочтение отдавал наследию древних индийских племен — Талтеков, Ацтеков и Майя, в чьем арсенале были истязания змеями и выдирание сердца из груди живого человека. Первая моя реакция было бежать, выбраться за пределы Америка-Сити, отыскать надежный уголок, где можно переждать, пока кризис как-то разрешится, или эль-капитан покончит с командором. Рано или поздно он обязан это сделать». Однако мысль, что в конкисту могут попасть дети и Клара, тут же остудила первый порыв. Использование заложников излюбленный прием командора. «Поеду», — ответил я, и этим было все сказано. «Понимаю», — шепнул Панчо и снова нацепил мне на нос черные очки. «Понимаю тебя, но я... Как быть мне?» «В самом деле, как ему быть? Если я признаюсь, кто утаил от властей сведения об Энергон Компании номер...» радиофона. А ведь меня заставят заговорить. «Я буду молчать», — вяло пообещал я. Тем временем на экране какой-то человек в форме полковника полиции внушал, что, хотя «Энерган» пока еще мало изучен, уже сейчас ясно, что его употребление может привести к непредвиденным трагическим последствиям. Так со многих автомагистралей приходят сообщения о взрывах машин, работавших на «Энергане». Взрывы зарегистрированы также в домах, где «Энерган» использовался в качестве топлива, поэтому все, кто заметит признаки новых акций со стороны распространителей «Энергана», как, например, появление сигаретных коробок с изображением белого орла, Панча вскочил. «Погоди, погоди!» — крикнул он и выбежал из зала. Вскоре он вернулся с тоненькой видеокассетой в руках, сунул ее в компьютер, И после нескольких малоинтересных кадров на экране появился регистрационный документ Energon Company с эмблемой Белого Орла. Вот, пожалуйста. Притворно кающимся тоном произнес Панча Белый орел валялся в бракованном материале, выброшенном по недосмотру. Услышав предупреждение сеньора командора, я стал рыться среди коробок, где я обнаружил его, и теперь, верно, подданнически передаю в распоряжение властей. Ну как Тедди сойдет? Передо мной был прежний Панча, практичный, трезвомыслящий, умеющий выкрутиться из любого затруднительного положения. «Может и сойти», — сказал я. «Хотя командор, как известно, не дурак. Договоримся так. Ты сообщишь о своей находке часа через два-три, если до той поры я не вернусь и не позвоню тебе». «Согласен. В девять? Нет, в десять. Ровно в десять. Я отсюда никуда, а тебе...» — он сочувственно пожал руку. «Желаю удачи». Глава четвертая. Святой и часовня. Я не стал звонить домой. Не попрощался с Кларой. Пошел пешком. Уже смеркалось, да и Стайфли постепенно вновь заволакивал улицы, занимая свое законное место в городе. Я думал о том, что, видно, в последний раз свободно иду по городу, а может, вообще вижу его в последний раз. Улицы были почти безлюдные, очереди за Энерганом растаяли, Киоски и лавки закрыты, на перекрестках дежурят полицейские машины. Только перед полицейскими участками царило оживление. Это патриотически настроенные граждане, напуганные предупреждением командора, да и соблазнившись обещанным вознаграждением, возвращали зерна презренного псевдогорючего. Перед тем, как переступить порог конкисты, я зашел в соседний бар, где потратил последние доллары на хороший ужин. Когда еще доведется поесть настоящую пищу? В телевизоре над стойкой шла реклама бутылок с чистым воздухом со снежной горы. Она чередовалась с призывами к населению не поддаваться обману торговцев фальшивым товаром под названием «Энерган». Время от времени передавали новые сообщения о взрывах на дорогах. Я выпил стакан минеральной воды «Эль Волкан», стоивший дороже, чем 100 граммов синтетического коньяка, и вышел. Передо мной выселся замок конкиста. Строго говоря, это не замок, а одно из тех старинных зданий в колониальном стиле, какие возводили конкистадоры после того, как потопили в крови сопротивление индейцев. Массивное, помпезное, с элементами храмовой готики на фасаде. «Я Теодора Искров», — сказал я дежурному офицеру у входа и снял темные очки. Он от удивления раскрыл рот и тут же бросился к интерфону. Сеньор полковник, здесь Теодора Искров! Слушаюсь! Обыскав меня, на случай нет ли при мне оружия, и приказав следовать за ним, он направился вверх по широкой парадной лестнице, по которой в былые времена ступали губернаторы. В дверях комнаты под номером девять меня ожидал командор. Могучая громада из мускулов и костей с квадратной бычей головой и с на лоб черными прядями. Вы умный человек говорил он, входите. Я вошел и тут же увидел Макхариса. Он сидел под распятием, подперев подбородок, протезом в черной перчатке. Впервые вступал я в святая святых командора, пресловутую комнату номер девять. Мне всегда представлялось, что это современный кабинет, а передо мной была часовня, где некогда конкистадоры спрашивали у Христа благословения на истребление индийцев. Стены голые, если не считать распятий, и только цветные виражи на окнах придавали помещению не такой суровый и безрадостный вид. На письменном столе, уставленном аппаратами связи, лежали знакомые мне пакетики с энерганом и коробка с изображением белого орла. Воздух, как в небоскребе Альбатроса, пахнул сосной. То, что в комнате находился еще один человек, я заметил не сразу. Чедушный, окровавленный индеец стоял в дальнем темном углу часовни. Перехватив мой взгляд, командор в упор спросил. — Он? — Кто? Постарался я произнести как можно спокойнее, но в горле мгновенно пересохло, и голос прозвучал неуверенно. — Этот ваш жрец, читающий книги о науке и магии. Усилием воли я заставил себя подойти ближе. Несчастный был жестоко избит, судя по всему, его пытали огнем. Но это был жрец. «Нет», — сказал я с трудом, подавляя радость. «Вы уверены?» МакХаррис молчал. «Совершенно уверен. Тот человек худее, выше ростом. Портрет в повести воспроизведен очень точно. Принося эти слова, я осознавал, что уже даю показания. Иными словами, говорю то, что от меня хотят. Хотя меня еще и пальцем не тронули». «Вывести!» — распорядился командор. Индийцы вытолкали за дверь. Макхарис по-прежнему не раскрывал рта, взгляд его был устремлен вдаль. «Сядьте, Искров!» — произнес командор. Сердце у меня сжалось. С чего они начнут? «Искров!» — сказал он. «Мы долго вас искали!» Я сделал попытку засмеяться. Я был в подполье, скрылся от своих коллег-газетчиков, сидел в сквере и дышал воздухом, потом немного перекусил в баре, Посмотрел телевизор там и узнал, что вы меня ищете. Впрочем, я и сам собирался повидать вас, вернее, сеньора Макхариса. Макхарис на этот раз не отозвался ни словом, ни жестом, а командор сказал: Похвально, похвально. Я не уловил его голосе иронии: Ну вот что, у нас к вам дело, но прежде, чтобы между нами не возникло разногласий в оценке некоторых фактов, мне бы хотелось показать вам замок. «Не возражайте, Как будто я мог возражать. Мы спустились в подземелье. Эта прогулка никогда не изгладится из моей памяти. То, что я увидел, могло сравниться только со знаменитыми девятью кругами Дантова Ада. Не передать ужаса, свидетелем которого я невольно стал. Для этого понадобилось бы перо великого флорентийца. Когда мы вернулись в часовню, ноги у меня дрожали, лоб покрывало испарина». Макхарис все так же неподвижно сидел на стуле под распятием. «Должно быть, вид у меня был неважный, потому что командор тут же предложил мне рюмку коньяку. «Пейте искров, не стесняйтесь. Я тоже, представьте себе, прихожу у расстройства при виде всех этих прелестей. Казалось бы, столько лет, а все не могу привыкнуть». И он тоже отхлебнул коньяку. «Ну как, отлегло немного? Отлично». «Я полагаю, сеньор Искров, что обсуждать только что виденное вами нет нужды. Так же, как мне незачем объяснять, с какой целью я вас познакомил с моим хозяйством. Вы человек понятливый. Могу лишь добавить, что люди в конкисте становятся откровенными и славоохотливыми. А если они пытаются обмануть меня, то...» Он красноречивым жестом указал вниз. «Посему я тоже буду с вами откровенен. Эта история с Энерганом нас беспокоит. Весьма. Она способна дезорганизовать всю структуру нашего общества. Собственно, вы и сами намекаете на это в вашей хе, фантастической повести. Вот почему мы, я имею в виду сеньора Макхариса и себя лично, решили как можно скорее разгадать эту загадку, «И покончить с распространением пресловутых зерен, равно как и с преступниками, которые за этим стоят, будь они даже из рур-атома». Макхарис неожиданно вскочил и бесцеремонно оборвал его. «Хватит болтать, Санта!» Он назвал его Санта, это значит «святой». Нечего сказать, подходящее имечко для этого палача. Командор разом сник, величественная осанка бесследно исчезла, На лице заиграла жалкая улыбка, но в глазах затаились злые огоньки, не предвещавшие ничего хорошего. «Прошу прощения, сеньор Махарис пробормотал он. «Я лишь хотел... Мне неинтересно, чего ты хотел!» Снова оборвал его Макхарис и шагнул ко мне. «Теперь, когда он стоял всего в полуметре от меня, я воочию убедился, что в этом человеке живут как бы два существа». Одно здоровое, с обычной пятипалой рукой, гладкой кожей, быстрым голубым глазом. Второе с железной рукой, в черной перчатке, с щекой, похожей на кроваво-красный фарш и с холодным искусственным глазом. И если то существо, в котором билось сердце, явно обладало человеческими чувствами и было способно контактировать с другими живыми существами, то второе было машиной, роботом, с мотором вместо сердца, проводами вместо нервов и компьютером вместо мозга. Его предназначение — уничтожать траву, воздух, саму жизнь. Я внезапно понял, что этот раздвоенный человек страшнее всех чудовищных орудий пыток, только что продемонстрированных мне командором, страшнее, чем клубок-кобр. И меня охватил смертельный ужас. — Искров, — сказал Макхарис, мы с вами долго беседовали, вы прекрасно осведомлены, как изменились обстоятельства за последние часы, И, следовательно, знаете, в чем состоит новая ваша задача. Доселе ваш долг заключался в том, чтобы рассеять надежду, представив ее фикцией, вымыслом, бессмысленной фантазией. Случилось, однако, так, что те, кто скрывается за кулисами операции Нерган, воспользовались вашей повестью, чтобы подкрепить эту надежду, представить ее близкой и реальной целью. Не скрою, сделано это по хорошо придуманному сценарию, который учитывает и психологию толпы, и возможные контрмеры с моей стороны. Я близок, что в режиссуре принимает участие один мой знакомец. Вас же сделали в этом спектакле главным исполнителем, рупором несбыточной надежды. У меня нет полной уверенности, что продюсеры спектакля находятся в Рурате, но я убежден, что кто бы они ни были... «Их цель — представить энерган реальной надеждой для человечества, почти осуществлена. А это всего опаснее для здорового общества, как наше. Мы должны убить эту надежду в зародыше, пока она не обрела плоть и кровь, не проникла в сознание людей, не завоевала их сердца, не стала реальной силой». «Понимаю, сеньор Макхарис, сказал я. «Что и говорить, этот человек хорошо знал людей». Вы должны помочь нам проникнуть в утробу, где зреет этот пагубный зародыш. Если только смогу. Сможете. Успешнее, чем кто-либо из нас. Я дам вам людей, средства, технику, все, что пожелаете. И когда легенда будет развеяна, а надежда растоптана, вы получите сверх того, что уже получили. Еще один чек, в котором сами, по своему усмотрению, проставите любую шестизначную цифру. «Это говорит вам Эдуарда Макхарис, и Эдуарда Макхарис всегда исполняет свои обещания и угрозы». Вдруг я понял. Этот всемогущий человек, злой гений веспучий, привыкший все покупать за деньги от нефтяных месторождений до людской совести, был напуган. Он нуждался во мне. Быть может, в этом мое спасение. Он продолжал». «Сейчас вы сядете тут перед нами и расскажете все, что происходило с вами с того момента, когда вы получили письмо от индейца и по сей день. По часам, минутам, секундам, не упуская ни единой подробности. Даже самой, на первый взгляд, незначительной». «Но вы и так все знаете, сеньор Макхарис. Мне нечего добавить, кроме...» Я замолчал. Пришла минута спасать Панчо. Стрелки приближались к десяти. «Кроме чего?» Живо спросил Макарис, и в его здоровом голубом глазу блеснула надежда. «Мне удалось узнать радиофонный номер жреца с 22-й улицы», сказал я как можно более непринужденно. «Так-так, каким образом?» Сегодня утром он сам позвонил мне, поздравил с выходом повести. Ну и я и спросил его. Номер 777 77 -22, Несколько секунд, показавшимся мне нескончаемыми, Макхарис стоял, как истукан, смешно разинув рот. «Какой вы назвали номер?» «777722», — испуганно повторил я. «Да ведь это секретный шифр моего личного сейфа!» Мне показалось, что его вот-вот хватит удар. «Не понимаю», — прошептал я в таком же замешательстве, что и он. «Вероятно, случайное совпадение. Жрец говорил с радиофонного поста, я проверил на почте». Он не обманул меня, это действительно номер передвижного радиофонного поста. Не дожидаясь, пока я закончу, командор рванулся к столу, поднял трубку. Но в ту же секунду зажегся сигнал интерфона Сеньор полковник, важное сообщение из Централ Брейн. Слушаю! неторопливо бросил командор. Раздался тоненький голос Панча, милого старого Панча. На часах было ровно 10. Говорят, из Централ Брейн! Начальник отдела информации Валерио Августо. Я так давно не слышал настоящего имени Панча, что в первый момент даже не понял, кто это. Сеньор командор, разрешите доложить. После тщательной проверки я обнаружил в бракованных информационных материалах регистрационный документ фирмы Энерган Компани. Его содержание? Делано спокойным тоном спросил командор, но я различил его голосе напряжение. Обычные данные, сеньор командор. Зачитать? Подключи его к 01 один. Понял. С неожиданной для такой массивной фигуры легкостью командор проворно подошел к распятию и нажал на какую-то планку. Деревянная обшивка раздвинулась и открыла небольшой экран. Секундой позже на нем возникла эмблема Central Brain, И сразу же вслед за ней знакомое мне изображение — регистрационный документ. «Энергон Компания — акционерное общество по торговле синтетическими табачными изделиями. Основано в Камповерде. Председатель правления Великий Белый Орел. Радиофон 777722. Краем глаза я видел, что Макхарис читает документ, шевеля губами, как первоклассник. Долго стоял он перед экраном, пытаясь отыскать между строк ключ к жгучей тайне энергана. Командор нажал на планку, створки сдвинулись, и распятие снова повисло на стене символом нерушимого безмолвия. «А теперь», — сказал он, — «Проверим, что это за номер?» И нажал на клавиши радиофона. Ответ прозвучал немедленно, бесстрастный голос отчетливо произнес. «Говорит Энергон Компани, в ответ на ваш запрос сообщаем, что в ближайшие дни нами будут выброшены на рынок новые партии энергана в зернах». «Говорит Энергон Компани, в ответ на ваш запрос сообщаем, что в ближайшие дни...» «И так несколько раз, без малейших изменений. Явная запись на пленку». Командор выключил аппарат и отдал приказ по интерфону. «Всем контрольно-наблюдательным пунктам засечь расположение радиофонного поста 777722». И он плюхнулся в кресло с сознанием исполненного долга. Макхарис по-прежнему неподвижно стоял перед задвинутым экраном. После долгого молчания, показавшегося мне нескончаемым, Он произнес ровным тоном с оттенком некоторого удивления, у меня снова появилось чувство, что он на грани безумия. «Господа, помимо номера радиофона, странно совпадающего с моим шифром, в документе имеется еще одно совпадение. Энергон Компани основана там же, где был основан Альбатрос, в Кампо-Верде. Именно в Кампо-Верде я пробурил свою первую нефтяную скважину». И президент Альбатроса засмеялся негромким истерическим смехом. Глава 5. Макхарис и доктор Бруно Зингер. Макхарис обернулся к нам лицом, из здорового глаза струились слезы, однако он более не смеялся. Вытер железной рукой лицо, усилием воли справился с нервным припадком. И вновь превратился в того властного, деятельного и беспощадного Макхариса, перед которым не могли устоять ни люди, ни биржи, ни финансовые империи. Санта! Властным голосом обратился он к командуру. Взять под арест всех научных сотрудников моей лаборатории. Всех до единого. И доставить сюда. Арестовать главного бухгалтера и заместителей директора. И тоже привести сюда. Мне показалось, что сосновый воздух часовни наполнился токами высокого напряжения. Поистине этот человек излучал энергию. «А вы?» — обратился он ко мне. «Оставайтесь здесь!» И началась кошмарная ночь, которую мне не забыть до конца жизни. Арестованных привозили сюда прямо из дому. Некоторых явно выволокли из кровати. Растрепанные в одном белье или пижамах, они не могли взять в толк, что происходит. На лицах был написан «Ужас». Едва они переступали порог часовни, как перед ними вырастал командор и предупреждал, что им будет задан всего один вопрос, но того, кто не ответит быстро и откровенно, ждет незамедлительная расправа. Итак, кто из них знает секретный шифр личного сейфа сеньора Эдуарда Макхариса? Люди пожимали плечами, никто этого не знал. Шифр считался одной из самых сокровенных тайн альбатроса. Быть может, говорили некоторые, шифры известен доктору Бруно Зингеру и начальнику охраны, но командору этого было мало, и он продолжал допрос. Наступил мой черед, мне приказано было пройти вдоль строя арестованных, как офицер на утренней поверке проходит перед строем солдат и всмотреться в каждого, в его фигуру, лицо, лоб, глаза, рот, даже зубы. Я говорил «нет, не знаю, впервые вижу, не знаю, не знаю, это не он, тоже не он». Макхарис шел рядом со мной, не спуская с меня глаз, ловил малейшее изменение моего голоса или лица. Я почти никого не знал среди арестованных, если не считать нескольких знаменитых ученых-химиков, отдававших свой талант и знания во имя процветания нефтяной империи Альбатрос. Ни у кого из них не было ни малейшего сходства ни со старым жрецом, ни с белым орлом, чью внешность описал комендант здания на набережной Кеннеди». Но я с тревогой думал о том, как быть мне, если в ходе этого полуночного допроса мне встретится кто-то, связанный с Энергон Компани. Само собой, я не испытывал к Альбатросу никаких симпатий, напротив, у меня были все основания его ненавидеть, хотя бы потому, что многие беды Веспуччи и Стайфли, в том числе, происходили по его вине. Но глава Альбатроса выдал мне чек на 50 тысяч долларов и сулил еще один чек на шестизначную сумму, по моему усмотрению. Иными словами, я мог там поставить цифру из шести девяток. Почти миллион. Кроме того, я находился в конкисте, в руках командора, всего в двух десятках метров от ям с ядовитыми змеями. И еще. У меня жена и двое детей, дом, машина, верный друг Панча. А по другую сторону что? Фирма-невидимка под названием «Энерген Company, которая выпускает новый вид горючего. То есть дает возможность решить, если не навсегда, то во всяком случае надолго энергетическую проблему в нашей стране, а может кто знает, во всем мире, и покончить со стайфли, с нищетой, с голодом. По другую сторону была надежда. Да, именно так надежда. Но если за Энергон Компани стоит Руратом, такое же чудовище, как Альбатрос, которое намерено использовать Энерган для борьбы с конкурентом, а симпатичный старый индеец не что иное, как наживка, на которую клюнул простак журналист. Что, если надежда всего лишь мираж? А я должен принести ему в жертву себя и своих близких? К сожалению, динамитеросы не имеют к Энергану никакого отношения. Как и федерация борцов за чистоту планеты. Судя по всему, остров тоже никак не связан с Энерган Компани. Я мучительно думал, что делать, как поступить. Тем временем в часовню приводили все новых арестованных. Командор задавал им один и тот же вопрос. Я вглядывался в их лица... И так как на сакраментальный вопрос никто ответить не мог, и ни в одном из задержанных я не опознал жреца или белого орла, то несчастных отправили в подземелье, откуда даже сюда, несмотря на толщину стен, долетали крики и стоны. Последним остался доктор Бруно Зингер. Он был один. И единственный из всех был аккуратно одет в белой сорочке, которую, по слухам, он менял трижды в день. Его арестовали в ресторане, где он ужинул. Доктор Зингер стоял перед распятием, уронив руки вдоль тела, зрачки за стеклами очков невероятно расширены, что придавало ему удивленный и печальный вид. На сей раз мне не пришлось отыскивать в его лице сходство с жрецом, а командору незачем было грозить ему. Доктор Зингер принадлежал к числу аперов верхушки общества. «Барона, я должен сообщить тебе неприятный факт», — сдержанно заговорил Макхарис. «Посторонним людям стал известен шифр моего сейфа, где хранятся секретные документы лаборатории. Это и само по себе неприятно, но хуже другое. Шифр известен так называемой «Энерген Company, которая сочла уместным взять его в качестве номера своей радиофонной установки. Вполне официально». Доктор Зингер беспомощно развел руками. «Мне жаль Эдуарда, но...» «Дело в том...» — прервал его Макарис. Чувствовалось, что он с трудом сдерживает раздражение. «Что этот шифр знали только три человека. Я, ты и начальник охраны. В начальнике охраны у меня нет оснований сомневаться, это мой родной брат. Что до меня, то я никому не называл этот номер». «Я тоже Эдуарда», — сказал Зингер и на миг скосил глаза в мою сторону. Впрочем, не могло и померещиться. «Повторяю, я этот шифр никому не сообщал». Доктор Зингер снова развел руками. И от этого жеста Макхариса словно прорвало. Врешь, врешь, собака, говори, кому ты назвал шифр, отвечай! Сколько тебе заплатили за это! Также он орал на врачей, упустивших его сынка конни из санатории. Доктор Зингер попытался возразить, но Макхарис не дал ему произнести ни слова. Он был вне себя от ярости. Признавайся, мерзавец! Сколько миллионов сунул тебе руратом, чтобы ограбить, разорить меня, а? У меня нет никаких дел с руратомом. Успел произнести доктор Зингер, прежде чем железная рука Макхариса обрушилась на его лицо. Из носа хлынула кровь. Точно дикий зверь, который свирепеет при виде крови, Макхарис окончательно потерял контроль над собой, обнажив в жестокой улыбке свои идеально белые вставные зубы. Он нанес Зингеру новый удар и продолжал до тех пор, пока тот не рухнул на пол. Рядом валялись разбитые вдребезги очки. А сверху благостно и смиренно взирал распятый сын Божий. «Вниз! крысам!» — гаркнул Макхар и сыпнул свою жертву ногой. «Пока не вспомнит, кто его подкупил!» Избитого начальника лаборатории вынесли из часовни. Под распятием осталась лужа крови. Было шесть часов утра, час, когда наступает рассвет, но Стайфли уже успел вернуться в Америка-Сити и по обыкновению застилал горизонт, так что солнца не было видно. Несмотря на свежий, напоенный хвоей воздух, по-прежнему сочившийся в часовню, я лишился последних сил. Голова кружилась перед глазами, в сумасшедшей пляске сменялись лица, взгляды, испуганные, растерянные взгляды, в которых светился недоуменный вопрос «что мне от них нужно?». И, конечно, удивленный и печальный взгляд доктора Зингера. Словно откуда-то издалека донесся голос Макхариса, говорившего в интерфон. «Лидия, ты? Вставай, сейчас не время спать. Отправляйся ко мне в служебный кабинет и пришли с надежным человеком. Нет, привези сама досье всех членов правления, ученого совета, руководителей отделов, теперешних и бывших, да, бывших тоже, и захвати с собой охрану». Приехала Лидия. Личные дела сотрудников Альбатроса хранились в пластмассовых папках с цветной фотографией большого формата на первой странице. Меня усадили в кресло у готического окна, направили в лицо свет яркой лампы. Я принялся просматривать фотографии, комментируя «Да, этого знаю, нет, не знаю, нет, не он, не он». Макхарис сидел напротив, не спуская с меня взгляда. А у меня кружилась голова, слезились глаза, я почти не различал лиц на фотографиях. И мне было уже все равно, кого я увижу. Даже мелькала мысль, что если наткнусь на фотографию старика-индейца, что ж, он ведь где-то там, возле передвижного радиофона. Быть может, на катере в океане или же в автофургоне в пустыне. И вдруг я на него наткнулся. Папки 12-летней давности. Худой, длинноволосый, снежной, застенчивой, почти детской улыбкой. Но на фотографии он был молод, не было тех глубоких морщин, которые покрывали лицо старика с 22-й улицы. В белом халате, какие носят химики в лаборатории, на груди фирменный знак изображения Альбатроса. Завороженная его улыбкой я долго не мог отвести взгляд от фотографии. На папку обрушился протез Макхариса. Он! Я был так растерян, что не мог принести ни звука. Он! В голосе Макхариса звучало не только торжество, но и непонятный мне страх. Он выдернул папку у меня из рук и вслух прочитал. «Доминго Майяпан, возраст 43 года, образование химик, доктор наук, руководитель экспериментальной базы, три крупных открытия в области фотосинтеза. Весьма перспективен, особое внимание...» Макхарис перевернул страницу, поискал что-то и продолжал. В сентябре того же года Доминго Маяпан бесследно исчез. Месяцем позже в Рио-Анче был обнаружен труп, опознанный без достаточной степени уверенности, как труп Доминго Маяпана. Следствие продолжительных результатов не дало». Макарис поднял голову от папки. «Итак, Доминго Маяпан. Видите искров? Наш маленький жрец оказался крупным ученым». К тому же он оказывается целый невредим, хотя десять с лишним лет назад его тело выловили из Рио-Анчо и преспокойно торгуют Энерганом. А «Смерть в реке» была отлично сфабрикованной комедией. И разыграли ее ровно 12 лет назад, когда я и Полина были в кругосветном свадебном путешествии. «Умно, Искров, умно и хитро, как и теперешний спектакль», «На кто его автор, и почему его разыгрывают именно сейчас?» Он закрыл глаза и долго молчал, пытаясь, вероятно, найти ответ на свои вопросы в недавнем прошлом. Потом повернулся к командуру. «Санта, доставь сюда всех индейцев, ацтеков, майя, инков, толтеков, всех полукровок, метисов, квартиронов и всю эту цветную погонь, которая служит в нашей администрации, включая уборщиков». «Но прежде приведи ко мне нашего доброго друга, доктора Зингера». Глава шестая. Князь Дидерих Мунк и другие. Не знаю, что они сделали с Зингером в подземелье, но когда его привели, вернее, приволокли, он был полутрупом. Его бросили на пол. Макхарес наклонился и повернул к себе его голову. Зингер был без сознания. «Врача!» распорядился командор. Пришел врач. «Умер?» — спросил Макхарис. «Нет, еще нет, но даю вам час, чтобы привести его в чувство, чтобы он был в состоянии говорить». Врач кивнул, это был очень опытный врач, и знаком велел унести беднягу. махарис заметался по комнате, вся его энергия вырвалась наружу, я словно бы осязал ее. И все веснее понимал, каким образом этому человеку удалось подняться на вершину экономической и политической пирамиды страны. Неожиданно он остановился передо мной. — Должен поблагодарить вас, сеньор Искров. Вы оказали мне неоценимую услугу, которая может существенно помочь моим усилиям обнаружить логово хозяев Энергана. И прошу меня извините, если я в запальчивости сказал что-нибудь не так. Я пробормотал что-то уклончивое. Он продолжал. Уверен, что вы и в дальнейшем будете сотрудничать со мной. Как видите, мне приходится вести нелегкую борьбу, и, увы, порой она требует не слишком приятных действий. Прозвучал сигнал интерфона. Его высочество, князь виспучий желает говорить с сеньором Макхарисом. Макхарис нажал на клавишу с явным неудовольствием. «Слушаю, ваше высочество!» Раздался мягкий, лирический, как называли его газетчики тенор князя теми интонациями, которыми он приводил в экстаз чувствительных девиц, а под Новый год щедро сулил народу из и всякие блага и полное искоренение Стайфли. Сеньор Макхарис, ко мне поступили жалобы. Командор, без моего дозволения, произвел аресты апперов. Что это значит?» Макхарис скривил губы в легкой усмешке. «Аресты произведены по моей просьбе, ваше высочество. К сожалению, что у нас не было времени обратиться к вам». «А...» Это меняет дело. Да, ваше высочество, в связи с аферой Энерген мы прилагаем огромные усилие, чтобы обнаружить закулисные пружины прискорбных вчерашних событий. Разделяю ваше беспокойство, Макхарис. но хотел бы, чтобы и вы поняли, аресты и репрессии такого рода могут взбудоражить общественное мнение и направить его против законной власти». «Вам известно, что среди аперов есть люди, которые только и ждут любого нарушения Конституции, чтобы поднять вой, не говоря уже о динамитеросах и прочих левых». «Ваше Высочество», — Макхарис повысил голос, — «разрешите напомнить, что Энерган угрожает не только моим интересам, но и вашим. Он может подорвать устои династии вашего Высочества гораздо успешнее, чем фрондерство группки недовольных аперов». Внешние силы, стоящие за энерганом, не станут особо церемониться с вами и вашим семейством, когда завоюют твердые позиции на нашей земле. Борьба против энергана — это также борьба за независимость нашего отечества». «Друг мой, вы полагаете, что за энерганом стоит Дидерих Мунк?» «Мунк или кто-то другой, но ясно одно — энерган иностранного происхождения. У нас условий для его синтезирования и массового производства не существует. Не может существовать» если не считать Альбатроса. Я утверждаю это с полной ответственностью». После небольшой паузы князь заговорил снова. «Мне кажется, вы преувеличиваете опасность этих зерен». «Отнюдь, ваше высочество, я располагаю данными, которые свидетельствуют о заговоре в самом сердце Альбатроса. Не могу вам пока сообщить ничего более реального, но уверен, что вскоре буду в состоянии доложить о весьма интересных открытиях». «Дай бог». От души желаю, чтобы вы как можно скорее освободили невиновных и в стране вновь восстановилось спокойствие. Хватит с меня головной боли от динамитеросов». «Ваше пожелание для меня закон, ваше высочество. Нашему Санта не нужны в Конкисте лишние нахлебники». «Вот именно, друг мой, вот именно. В замке Конкиста место только динамитеросам и другим врагам престола и Отечества. Кстати, Правда ли, что доктор Зингер похищен Эль Капитаном в ответ на попытки, которым была подвергнута рыжая Хельга? Впервые слышу, что доктор Зингер похищен. Что касается рыжей Хельги, то о ней лучше других может ответить полковник. И он передал трубку к командуру. Ваше Высочество, вам ведь известно, какие фантастические вымыслы распространяются обо мне. Ничего не поделаешь издержки производства, так сказать. «Относительно рыжей Хельги могу вас заверить, что ее даже пальцем не тронули. Возможно, она потребовала от тюремного персонала каких-нибудь пикантных услуг и, встретив отказ, пытается отомстить нам низкой клеветой. Нет, ваше высочество, мы не пытаем женщин, тем более таких красавиц, как рыжая Хельга». Трубкой снова завладел Макхарис. «Как там у вас на снежной горе, ваше высочество?» «Немного пасмурно, но, думаю, скоро пояснится. Вы же знаете, скверная погода здесь долго не держится. Сейчас приводят в порядок лыжню. Отчего бы вам не заскочить сюда, вместе с Конрадом? Я слышал, состояние его немного улучшилось. Говорят, он даже умудрился сбежать из санатория. Приезжайте, Эдуардо, поговорим об Энергане. Мне пришла в голову интересная мысль». «Хотелось бы знать, как вы к ней отнесетесь. Заодно полакомитесь клубничным кремом. Вы ведь знаете, что моя жена мастерица по этой части». «С удовольствием, ваше высочество, но надо же кому-то заниматься неотложными делами». На в голосе Макхариса прозвучал неприкрытый холод. Князь, видимо, почувствовав это, ответил с легкой иронией. «Впрочем, могу изложить вам свою идею сейчас же, не вижу причины откладывать». «Скажите, вам не приходила в голову мысль не уничтожать энерган?» «Не понимаю, Ваше Высочество. Я имею в виду не уничтожать энерган, а завладеть им. Тем или иным способом. Купить, например. Да, мы закупим его, сколько бы он ни стоил. Разумеется, если удастся обнаружить его создателей. Вы представляете, друг мой, какие беспредельные перспективы это открыло бы перед нами?» Мы стали бы энергетическими властелинами планеты, и если есть хоть доля истины в утверждениях этого вашего писаки Искрова о том, что энерган может послужить основой и для производства белка, то мы могли бы стать спасителями голодающего человечества, со всеми политическими последствиями этих гуманных акций». Наша страна заняла бы свое законное место рядом со сверхдержавами, которые диктуют свою волю Африке, Южной Америке и Азии. Не соблазняет ли вас подобная перспектива? Признаюсь, я неустанно размышляю над ней, и она все больше пленяет мое воображение. Да, и еще кое-что. Генералы интересуются, нельзя ли использовать энерган для производства мощного взрывчатого вещества. Они даже намерены произвести кое-какие эксперименты. Макхарис насмешливо улыбнулся и даже подмигнул мне. Он отлично понимал природу, неожиданно вспыхнувшую князе любви к человечеству. — Плохо же вы обо мне думаете, ваше высочество, если полагаете, что я не размышлял и даже довольно обстоятельно над этой проблемой. Мне бы тоже хотелось дать миру дешевую